На полях Подмосковья чернели сгоревшие танки, опрокинутые автомобили, изуродованные пушки с разорванными стволами. Все это, как и тысячи вражеских трупов, постепенно заметала снежная поземка. Однако и наши войска несли в ходе боев большие потери. Постепенно атаки полков и дивизий, как штормовые волны затихающего океана, истощив силы, били все слабее и слабее, и, наконец, остановились, клокоча и бушуя местными боями на изогнутой и изломанной линии фронт Полк, в который вернулся из госпиталя Ромашкин, совершенно выбился из сил. Порядевшие батальоны закрепились в открытом снежном поле между двумя сгоревшими деревеньками, вдолбились в промерзшую землю и держали оборону в ожидании дальнейших распоряжений. Пришла новогодняя ночь, подвывал ветер, шуршала поземка, в небе вместо луны тусклое ее подобие, будто жирное пятно на серой оберточной бумаге. Василий Ромашкин отодвинул загремевшую на морозе жесткую плащ-палатку и вышел из блиндажа в траншею. Постоял там, втянув голову в теплый воротник-полушубка. Подождал, пока глаза привыкли к мраку. Холодный воздух быстро обволакивал его, вытесняя из-под одежды тепло землянки, пахнущее хлебом и махоркой. Стараясь не двигаться, чтобы подольше сохранить это приятное тепло, Василий спокойно и привычно оглядел нейтральную зону. Пологие скаты спускались от нас и от немцев к извилистой полосе кустарника, росшего вдоль речушки, спрятанной подо льдом. Было мглисто и тихо. Поземка подкралась к траншее и с легким шипением кинула жесткий снег в лицо ромашкин только попытался сдунуть его но рук из карманов так и не вынул в карманах еще осталось домовитое тепло дежурный пулеметчик ефремов пожилой человек выглянул из за поворота шинель его спереди была испачкана землей наблюдая за ней тралкой он прижимался к стенке траншеи увидев командира не Небезумысло завел неторопливый разговор со своим помощником. «Что это долго не волокут нам сегодня харчи?» «Как «Загуляли, наверное. И запамятовали о нас?» Весело и звонко ответил молоденький солдатик Мохоткин. «Новый год! Сам Бог велел гулять!» «Не, «Не может такого быть!» — спокойно возразил Ефремов, осипшим на морозе голосом. Если бы ты сидел там, запамятовал бы. Ты вертопрах известный, а ротный командир никак запамятовать не может. Василий сам был голоден и хорошо понял солдат. — Звонил я. — Вышли уже, — сказал он, не сводя глаз с нейтральной зоны. — Давно вышли. Где их черти мотают? Пулеметчики ничего не ответили, только Мохоткин подмигнул Ефремову, что, наверное, значило. — Порядок? — Узнали, что хотели. А Василий, глядя на редкие, лениво взлетающие немецкие ракеты, думал о своем. Говорят, желание, загаданное на Новый год, сбывается. Ну, какое у меня желание? О чем загадать? Чтобы не убили. Сегодня каждый и у нас, и у немцев такое загадывает. Что же, все живы останутся? Нет, надо задумать что-нибудь более реальное. Василий даже плюнул от досады и пошел проверять посты. Постов было три. Один уже видел это пулеметчики, другой в самом конце траншеи на правом фланге третий на левом. Блиндаж, из которого вышел Василий, находился посередине, на него и опиралась дуга траншеи, как брошенная на землю коромысла. Высотка же, со всех сторон окруженная полями и перерезанная поперек этой траншеи, походила на лепешку. Она была далеко впереди позиции батальона, и солдатам, занимавшим ее, полагалось раньше всех обнаружить противника, если тот двинется вперед, задержать его, дать батальону возможность подготовиться к отпору, потому-то и высотка, и лейтенант с двенадцатью солдатами, окопавшимися здесь, назывались боевым охранением. Днем сюда не могли подойти и даже подползти ни свои, ни немцы. Зато ночью можно подобраться с любой стороны. Ни минных полей, ни колючей проволоки перед траншеей нет. Единственным тоненьким нервом, который связывал взвод с главными силами батальона, была черная ниточка телефонного кабеля. Она лежала прямо на снегу. Ее, наверное, хорошо видно в бинокль со стороны противника. Немецкие минометчики, дурачись от нечего делать, перебивали кабель многократно. После этого взвод подолгу сидел отрезанным. В светлое время связисты на голое поле не выходили, знали, что их поджидают фашистские снайперы. К последнему изгибу траншеи Василий приблизился, крадучись. Выглянув из-за поворота, увидел часового. Тот стоял к нему спиной. Спишь? Заснешь тут, — мрачно сказал часовой, — в животе, как на шарманке играет. — А слышал, товарищ лейтенант, когда вы еще с Ефремовым разговаривали. На морозе далеко слышно. — Так где же кормильцы-то наши, товарищ лейтенант? Почему жрать не принесли? — Несут. Скоро будут. На другом левом фланге рядовой Бирюков тоже не спал и тоже спросил о еде. Василий не успел ответить, стрелы трассирующих пуль пронеслись над головой, звонко будто хлысты цирковых дрессировщиков щелкнули над самым ухом, лейтенант и солдат пригнулись, пулеметная очередь вспорола бруствер и обдала их земляным снежным крошевом. — сказал Бирюков. Василий мгновенно представил немецкого пулеметчика в зеленоватой шинели, в каске. Пулемет с толстым дырчатым кожухом на стволе, колышки разной высоты или ступенчатую дощечку под прикладом пулемет. Все важные цели пулеметчик пристрелял засветло, для каждой под приклад забил колышек или сделал срез на доске, а теперь вот ночью ставит приклад на эти подпорки и в темноте бьет точно по цели. Он как резанул по брустверу. Высунь голову, сразу продырявил бы. Дорисовав картину со всеми ее подробностями, Василий недовольно сказал солдату, — Немец-то дает, а ты можешь так. Бирюков удивленно поглядел на командира почуяв его официальную строгость, поправил ремень, отряхнул землю, которая, как и у Ефремова, была испачкана спереди шинель, и, ничего не ответив, без особой сноровки, но все же выпрямился, пытаясь изобразить положение смирно. Василий обратил внимание на ноги солдата, расставленные врозь под балахоном промерзшей шинели. Вспомнил лихих, и красивых своих товарищей по училищу, и сердито упрекнул Бирюкова. — Строевик, чего ж молчишь? — Стрелять, как он, говорю, умеешь? Солдат потоптался, виновато ответил. — Ну так бьем же их, товарищ лейтенант. Бить-то бьем, да где? Под Москвой. Смоленх-то вон, за спиною у того фрица. — Так ведь, товарищ лейтенант, ежели по башке из-за угла шваркнуть, какой ни на есть здоровяк не устоит. Теперь и чего-то? Оправились? И от Москвы отогнали? — Оправились. Язвительно передразнил Василий. Нашел тоже словечко. Оправились. — Я ж не в тех смыслах, товарищ лейтенант. Ну, ладно. Гляди лучше, как бы на Новый год нам с тобой подарочек не поднесли. Василий вернулся к землянке, постоял у входа, прислушался. Еще одна ракета белой струйкой взмыла вверх, раскрылась, расцвела в огромный светящийся конус и, покачиваясь, стала спускаться. Круг снега, высвеченный ракетой, напомнил Василию боксерский ринг. Так же вот освещен бывает. Только не круг, а квадрат, и поменьше, окаймлен канатами, а зрители где-то там, во мраке, за пределами света. Очень ясно Василий вспомнил, но прямо увидел, как рефери весь в белом, лишь на шее черный галстук бабочка, показал в его сторону, и громкоговорители тут же объявили «В правом углу боксер Ромашкин!» Общество «Спартак», второй разряд, средний вес, провел 36 боев, 32 выиграл, боксом занимается три года. Кто-то из зрителей, как всегда, отреагировал на его фамилию. «Молодец, Ромашкин цветочек!» Зал ответил глухим вздохом смеха, но тут же болельщики его соперника выкрикнули другое ромашки сегодня лепестки пошибают погадают на нем любит не любит василий грустно улыбнулся где они сейчас мои соперники и те кто кричал мне обидные слова все конечно воюют многие наверное уже отработались с любым из них он встретился бы теперь как с братом Впрочем, и тогда Василий не испытывал злобы ни к своим соперникам, ни к их болельщикам, и стремился лишь получше понять, разгадать противника, оказаться ловче и находчивее его. Дрался беззлобно, но решительно и настойчиво, как полагается, в спорте. «Да, многие теперь уже отработались», — опять подумал Василий. Было горестно вспомнить родное обиходное среди боксеров слово «отработались». Так они говорили о тех, кто закончил бой. Ромашкин вложил в это слово совсем иной смысл и потому нахмурился. Мысли о боксе, о веселой довоенной жизни пронизал холодный сквознячок, выбило почти всех выпускников курсов, которые приехали с ним на фронт и его ромашкина тоже выбивала был ранен чуть бы левее и привет лежал бы сейчас в братской могиле а может рядом с отцом скончавшимся от ран в госпитале василия потрясла тогда быстротечность судьбы взводного командира всего один бой одна атака преодоление двух трех немецких траншей и не осталось в ротах ни одного взводного. А роты и взводы, тем не менее, существуют, хотя и сильно поредевшие. Там же, в госпитале, где появилось время для размышлений, Ромашкин сделал еще один важный, как ему казалось, вывод. У людей на войне жизнь коллективная. Мы — взвод, мы — батальон, мы — полк. Даже временные объединения в группы и команды помнятся долго. Вот он сам выехал из Гороховецкого городка в полк с командой в двадцать человек, и все время, пока они ехали, везде и всеми рассматривались как единое целое — команда. На железной дороге военные коменданты отводили место в вагоне не каждому из них, а команде. Продукты отпускались тоже всей команде по одному продатистату. Только по прибытии в полк разъединились они, разошлись на короткий срок по батальонам и ротам. Но все равно их числили по старинке из такой-то команды, а после боя они опять собрались вместе, легли в общую братскую могилу. одни прибывают. Другие выбывают, а бои тут. Когда выпускники курсов младших лейтенантов выехали на фронт, великая битва за Москву уже полыхала. Когда они шагали торжественным маршем на параде по Красной площади, битва эта продолжалась. Потом Карапетян, сабуров Синицкий успели сгореть в ее огне, Василий в госпитале отлежался и вот опять много дней участвует все в том же сражении за столицу на завершающем этапе. Основательно продрогнув, Ромашкин собирался уже нырнуть под плащ-палатку, заменявшую дверь в приятную теплоту блиндажа, но в этот миг справа громко крикнул Беряков «Стой, кто идет, стрелять буду!» Ему сразу же негромко откуда-то со стороны ответили, да свои, свои, погоди стрелять, сначала сто граммов выпей. Василий поспешил на голоса, прибыли двое, округлые, поддетых подшинели ватников, запрошенные снегом, они, видно, умаялись и неловко сползали в траншею, ворсинки шапок вокруг лиц и сами лица за солдаты как точно выразился ефремов волокли еду один тащил по снегу плоский темно зеленый термос с лямками для крепления на спине а другой два вещевых мешка тоже зеленых только посветлее подошли ефремов и Мохоткин, взяли у солдат ношу от вещевых мешков пахло примороженным хлебом а от термоца хотьеный был завинчен Исходил желанный аромат борща. — В Москву, что ли, за праздничной шамовкой бегали? — спросил махоткин Угадал, — хмуро ответил солдат, принесший термос. — Прямо из ресторана «Балчук» бифштексы вам доставили. Другой, который тащил мешки, оказался разговорчивее. Сознавая, как их здесь заждались, принялся объяснять. Зацепило у нас одного. Мы сначала втроем шли, крепко зацепило, в живот. Ну, если бы полегче, мы бы его назад своим ходом пустили, а тут нельзя было, пришлось выносить. Гитлеровцы, очевидно, услышали говор, огненные струи хлестнули по траншеи, все присели, взбитый пулями снег посыпался сверху. ну вот ты новогодние конфетти. — сказал солдат, вручивший махоткину термос. — Слушай, а ты вправду не в ресторане работал? — спросил махоткин Бифштекс, знаешь, конфетти. Тот, однако, не принял этого явного предложения поговорить о довоенной жизни, только вздохнул и доложил лейтенанту. — Тут все. Завтрак и ужин сухим пайком — — Ну, обед стал быть горячий, водка во фляжках, хлеб и сахар в мешке. — Вам еще доп в паек, товарищ лейтенант, печенье и масло. — Спасибо, — сказал Василий, и, повернувшись к Ефремову, распорядился, — вы тут оставайтесь. — Глядите, как бы фрицы на угощение не пожаловали. Скоро вас подменю едят ребята, сразу пошлю на смену. — Ну, понятно, товарищ лейтенант, — ответил Ефремов. Термос и вещевые мешки были переданы в чьи-то руки, темные испачканные сажей с желтыми подпаленными от цигарок. Руки эти тянулись из-под плащ-палатки, не откидывая ее далеко, сберегая тепло внутри землянки. А в блиндаже... Сразу же началась веселая возня. Солдаты рассаживались поудобнее, гремели котелками, послышались шутки, потом знакомый вопрос «Кому — кому? И кто-то непременно, отвернувшись в сторону, может быть, из-под наброшенной на голову шинели, кто именно Василий не узнал, глухо ответил — ефремовым Потом снова «Кому — кому? И опять тот же глухой голос — Бирюкову. — Кому? лейтенанту когда ритуал дележки закончился василий откинул плащ палатку в блинаже было накурено Тепло, напитанное влагой земляных стен, приятно коснулось его. Гильза от снаряда, сплющенная вверху, держала фитиль из обрезка бязи и освещала землянку язычком чадящего пламени. Солдаты сидели, прижавшись спинами к стенам. В узком проходе на расстеленных серых, измятых полотенцах стояли котелки, кружки, лежали хлеб и сахар. Когда можно спать... Эти люди вот так же, как сейчас, садятся, лишь опускаются чуть ниже, вытягивая ноги от стены к стене. Василий был доволен блиндажом, удобный, будто специально рассчитан на его взвод. Две свободные смены, восемь человек, сразу могут отдыхать в тепле. А для него, командира, есть даже земляное возвышение в дальнем углу, и напротив этого возвышенница выложена печурка из неведомо где взятого кирпича. Ее много раз обмазывали глиной, но она и теперь вся в трещинах. Алые угли вываливаются сквозь щель Над печкой протянулись черные обрывки кабеля, Там постоянно сушатся портянки и рукавицы, заполняя блиндаж кислым запахом шерсти, пота и паленой ткани. Сейчас все эти запахи перекрыл дух наваристого борща. И еще чем хорош блиндаж, — размышлял Василий, — над головой двойной накат из нетолстых бревнышек, присыпанных слоем земли и снега. Не каждая дурная мина прошибет. Ну, снаряд, конечно, пропорет насквозь и взорвется внутри, но не так уж часто на войне случаются прямые попадания.